— У вас нет никакого права так говорить. Гант добавил в кофе немного молока и размешал. — А вы ведь побаиваетесь ее. — Кого? — Марио? — Не смешите меня. Просто человека следует считать невиновным, пока он не изобличен неопровержимо. — Правильно. — Значит, наша задача — найти доказательства. — Вот видите? — Вы считаете его охотником за богатым преданным, даже не начав поиски доказательств. Могу уверить вас, что я считаю его куда более отпетым мерзавцем. Скажите, что вы собираетесь предпринять? Ничего. Значит, вы позволите дочери выйти за него? Я не смог бы помешать этой свадьбе, даже если бы хотел. Они оба совершеннолетние. Вы могли бы нанять сыщиков. Еще целых четыре дня остается. Они могут успеть что-нибудь выяснить. Если тут вообще есть что выяснять. Но скорее может получиться так, что Бат пронюхает ослежки и расскажет Марио. Мне показалось, я рассмешил вас предположением, что вы боитесь дочери. Кингшип вздохнул. Вы не понимаете, мистер Гант. У меня была жена и три дочери. Двух девочек отняла у меня судьба. Жену я оттолкнул от себя сам. Теперь у меня только одна дочь. Мне 57 лет. И все, что у меня осталось в этой жизни, это Марион, да несколько приятелей, с которыми я играю в гольф и беседую о делах. Он повернулся к Ганту и сурово посмотрел на него. — А теперь давайте поговорим о вас, — сказал он. — Почему в самом деле вы так в этом заинтересованы? Или вам просто доставляет удовольствие демонстрировать направо и налево ваши аналитические мозги? — Там, у меня в кабинете, вам не было нужды устраивать целый спектакль из письма Элен. Вы могли просто положить мне на стол альманах и прямо выложить. Бат Корлис учился в Стоддорде. — А, ведь может, вы позер, а, мистер Гант? — Быть может, — сказал нисколько неуязвленный Гордон. — Но вероятнее все-таки другое. Я всерьез подозреваю его в убийстве ваших дочерей и с идиотским донкиходством продолжаю считать, что преступников следует наказывать. Кингшип допил молоко. — По-моему, — сказал он, — вам ничто не мешает вернуться домой и провести остаток каникул как следует. — У вас язва? — спросил Гант, показав на стакан из-под молока. Кингшип кивнул. Гант чуть откинулся назад и оглядел своего собеседника. — К тому же у вас килограммов пятнадцать лишнего веса. — Думаю, наш приятель Бат даст вам еще ну, лет десять-двенадцать, не больше. — А может, терпения у него не хватит, и через год-другой он попытается ускорить вашу кончину? кингшип поднялся, вынул из кармана мятый доллар, бросил его на стол и, не попрощавшись, вышел. Гант посмотрел ему вслед со вздохом через два часа он был уже дома. В письмах к своей матери Бат лишь смутно намекнул на богатство будущего тестя. Проживая в бедности, она имела такое же представление о стиле жизни богачей, какое Пуританин имеет о боргиях. Поэтому Бат заранее предвкушал, как широко откроются ее глаза, когда перед ними предстанет Вся роскошь огромных апартаментов Лео Кингшипа в Нью-Йорке. Он знал, что для нее этот блеск будет прежде всего свидетельством успеха, которого добился сын. Вечер, однако, не удался. Нет, реакция матушки была именно такой, как он и ожидал. Она с робким восхищением оглядывала дорогую мебель, ковры, книги в кожаных переплетах, хрусталь, люстр и бра обои которые и не обоими были вовсе а какой то отливающей нежным блеском материей а дворецкий когда он вошел с серебряным ведерком и бутылкой шампанского она не сразу поняла что должно быть этот строгий мужчина в дорогой левреи всего навсего слуга Слух она своего восхищения никак не выразила, но в этом и не было нужды. У нее на лице было написано, что она поражена. И еще, когда она встречалась глазами с сыном, в ее взгляде загоралась откровенная, нескрываемая гордость. Нет, матушка вечера не испортила. Атмосфера была напряженной, потому что Марион и Лео в этот день опять поссорились. Бат это понял сразу, заметив, что Марион обращается к отцу только в случае крайней необходимости. С обычной своей чуткостью к подобным вещам он уловил, кроме того, что предметом ссоры был, по всей видимости, он сам. Кингшип смотрел на него настороженно, а Марион, напротив, подчеркивала свое внимание к нему, поминутно называя его то милым, то дорогим. Бат Ощутил чуть заметную тревогу. Когда ужин подходил к концу, он достал сигарету и спички. Прикурив, он как бы в рассеянности постукивал коробком по скатерти, чтобы дать матери успеть заметить имя Бат Корлис, отливающее медью на его поверхности. Но тревога все не покидала его. Потом он решил отвезти матушку в гостиницу, оставив Марион у отца, но она неожиданно настояла, что поедет с ними. В такси он сидел между двумя женщинами и показывал матери достопримечательности города. По его просьбе водитель отклонился от прямого маршрута, чтобы матушка увидела Таймс-сквер ночью. В Нью-Йорке она прежде не была. Он проводил ее до лифта в вестибюле отеля и спросил, устала? — Да. — Все равно, спать сразу не ложись. Позже я тебе позвоню. Марион ждала его в такси, чтобы вернуться к отцу. Некоторое время они ехали в молчание. Потом он спросил, что-нибудь произошло? — Ничего, — сказала она с несколько натянутой улыбкой. — А почему ты спрашиваешь? Он лишь пожал плечами. Сначала он рассчитывал попрощаться с ней у парадного, но тревога его росла, и он поднялся в квартиру. Кингшип уже спал. Они сели на диван в гостиной и закурили. Она сказала, что ей очень понравилась его матушка. Потом разговор зашел об их совместном будущем, но он чувствовал, что ей не дает покоя какая-то мысль. — Не может быть, чтобы случилось что-нибудь серьезное. Не может быть. — Сколько у нас будет детей? — Двое, — сказал малю А может, трое? Или даже четверо? двое, капризно сказала она. Тогда один будет учиться в Колумбийском университете, а другой в Колдуэль.